Долг. Парализующий компас Как мы уже видели в главе Толстой 4, как моралист, согласно Льву Николаевичу Толстому, в каждом из нас живет два существа: слепотелесное и зряче-духовное. Бесполезно искать совесть на уровне слепотелесном. Там мы найдем только то, что считается хорошим или дурным, только подобие совести. А на уровне зряче-духовном совесть работает очень специфическим образом, работает как парализующий компас. Духовное существо, которое есть наше разумное сознание, проявляющееся в виде совести, как и сказано, ничего не предписывает, не делает ни малейшего насилия над животным существом, но не переставая указывает ему его отступление от требований добра, и это указание парализует деятельность существа. Точно так же, как отклонение компаса от линии, определенной компасом, не насилуя того, кто руководится им, парализирует его деятельность и сознание отклонения от истинного пути выражается страданием. Сознание же совпадения с истинным путем дает радость и увеличение энергии жизни. Толстой. Парализующий компас не применяет ни малейшего насилия, но отклонение от него переживается как страдание. Каково это руководствоваться парализующим компасом? Дуглас Хофштадтер обратил внимание философов на случай Асисфекс, которая «жалит сверчка», парализует его и затаскивает в свое гнездо. Поставим себя сначала на место парализованного сверчка, затем осы, вновь и вновь выполняющие рутинную процедуру, и, наконец, на место завороженно наблюдающего энтомолога. Оса действует следующим образом. Она подтаскивает парализованного свержка к гнезду, оставляет его у входа, заходит внутрь, чтобы удостовериться, что там все в порядке, выходит обратно и затем затаскивает свершка в гнездо. Если сдвинуть сверчка на несколько сантиметров, пока оса проходит предварительную проверку в гнезде, она потащит его обратно к входу, но не станет втаскивать внутрь, а вместо этого повторит подготовительную процедуру проверки состояния гнезда. Если сверчка снова сдвинуть, пока оса будет в гнезде, она опять потащит его к входу и войдет в гнездо, чтобы проверить его в последний раз. Оса не думает, что можно сразу втащить сверчка в гнездо. Один раз эта процедура повторялась 40 раз, и результат оставался неизменным. На первый взгляд кажется, что асасфекс, парализовавшая жертву, сама находится в плену автоматизма, повторяя 40 раз одно и то же действие. Впрочем, сразу же за этим описанием следует иронический поворот. Можно отметить, что это не оса застряла в своей колее, а экспериментатор. Хавштадтер предлагает нам рефлексивно обернуться на самих себя и увидеть сфексовость не только в природе, но и в культуре в диапазоне от аддикций, навязчивых повторений, шаблонной речевой деятельности и повторяющихся паттернов поведения до воспроизводства одних и тех же научных стратегий, жанровых клише и стилистических приемов. Мысленно, глядя на парализованного сверчка из позиции, волокущей его в гнездо осы, взгляни на осу с позиции экспериментатора, вновь и вновь пытающегося ее перехитрить. Взгляни на экспериментатора, а затем на самого себя. Кто здесь свободен от автоматизма? Толстовское понимание совести подталкивает нас к очень специфическому варианту этого мысленного эксперимента, которым мы имеем дело с этическим параличом. Внутренний компас не дает никаких указаний, но парализует нас, когда мы отклоняемся от требований добра. Этот паралич подается как мягкое руководство нами, как животным существом, как такое управление, которое не применяет ни малейшего насилия. В случае отступления от требований добра, компас не насилует нас, а парализует нашу деятельность. Это очень специфическая форма паралича. Она отличается от последствий яда сфекса. Мы способны пошевелиться. Но если это шевеление не в ту сторону, то оно сопровождается страданием. Соответственно, когда мы возвращаемся на путь истины, мы испытываем радость и увеличение энергии жизни. Находясь в такой ситуации, сможем ли мы вообще поступать этически или будем только идти куда положено, подгоняемые страданием и радостью? Нельзя исключать, что увеличение энергии жизни и радость – это часть нашей собственной осиной рутины, автоматизма повторения. Теперь усложним эксперимент. Кто-то манипулирует нашим парализующим компасом. Судовой кок подкрался к компасу и подложил под нактоус какой-то тяжелый предмет, который он принес с собой. Инвертированный или перверсивный компас парализует нас в самый неподходящий момент, будет сопровождать достойные поступки страданиям, а недостойные радостью и увеличением энергии жизни. В других вариациях Льва Толстого на ту же тему роль компаса выполняет отвес и угольник, заставляющие вспомнить масонские символы – циркуль и наугольник. И доволен, и истинно счастлив, спокоен и радостен бывает человек только тогда, когда дела его близко подходят к тому, что показывает ему отвес и угольник, то есть его разум и совесть. Чем ближе сходятся стена и угол с отвесом и угольником, тем радостнее плотнику. Чем ближе дела человека к тому, чего требует от него совесть, тем радостнее человек. И тем тревожнее и несчастливее человек, чем больше удаляется одно от другого. Все большее и большее приближение того, что делает человек, с тем, чего требует его совесть, и составляет главное дело жизни всякого человека. Потому что в этом приближении только истинное счастье. И в обратном, в удалении поступков от того, чего требует совесть, все несчастье человека. Так что, казалось бы, человеку дано все для того, чтобы он был счастлив. Дан ему верный отвес и угольник, показывающий ему, как и что ему надо работать. И дана ему возможность работать и приближаться к тому, что должно быть, и в этом находить счастье. Казалось бы, чего же еще нужно человеку? Стоит ему идти по открытому ему пути, и он верно получает благо, но, видно, нужно человеку испытывать все роды обманов и ложных путей, прежде чем зайти на истинный путь. Толстой. Предположим, что наш угольник испорчен или всегда был дефектным. Чем ближе наши поступки к тому, чего требует от нас испорченный угольник, подобие совести, тем радостнее нам, и тем тревожнее и несчастнее мы, чем больше удаляемся от требуемого. Нам кажется, что все больше и больше приближение того, что мы делаем к тому, чего требует наше подобие совести, и составляет главное дело нашей жизни, как и всякого человека. Потому что только в этом приближении истинное счастье, а в отклонении от требований подобия совести все несчастье. Толстой указывает, что прежде чем зайти на истинный путь, нужно испытать всякого рода обманные и ложные пути. Самый напрашивающийся ложный путь – это путь, на котором невозможно было бы усомниться в его истинности. Сможем ли мы понять, что судовой кок подложил под ноктоус какой-то тяжелый предмет? Что мы испытываем радость и тревогу не там, где надо? Предположим, что наше счастье и несчастье, на которое мы склонны ориентироваться, это побочный эффект осиной рутины, стимулы, которыми нас подхлёстывает сломанный компас. Сможем ли мы разоблачить в себе такое подобие совести? В «Пути жизни» 1910 года Толстой писал, что в каждом из нас живут два человека или два существа. Этот образ он разработал за два десятилетия до того в полемической статье «Для чего люди одурманиваются?». Там уже был задействован образ компаса. Именно в подготовительных материалах этой статье появится образ парализующего компаса. В опубликованном варианте статьи этот образ сглажен до неспособности морехода идти против показаний компаса, а всякого человека против указаний совести. Период сознательной жизни человек часто может заметить в себе два раздельных существа. Одно слепое, чувственное, и другое зрячее, духовное. Слепое животное существо ест, пьет, отдыхает, спит, плодится и движется, как движется заведенная машина. Зрячее духовное существо, связанное с животным, само ничего не делает, но только оценивает деятельность животного существа, тем, что совпадает с ним, когда одобряет эту деятельность, и расходится с ним, когда не одобряет ее. Зрящее существо это можно сравнить со стрелкой компаса, указывающей одним концом на норд, другим на противоположность – зют, и прикрытой по своему протяжению пластинкой – стрелкой, не видной до тех пор, пока то, что несет на себе стрелку, двигается по ее направлению, но выступающей и становящейся видной, как скоро то, что несет стрелку, отклоняется от указываемого ею направления. Точно так же зрячее духовное существо, проявление которого в просторечии мы называем совестью, всегда показывает одним концом на добро, другим на противоположное зло и не видно нам до тех пор, пока мы не отклоняемся от даваемого им направления, то есть от зла к добру. Но стоит сделать поступок противный направлению совести и появляется сознание духовного существа, указывающее отклонение животной деятельности от направления, указываемого совестью и как мореход не мог бы продолжать работать веслами, машиной или парусом, зная, что он идет не туда, куда ему надо, до тех пор, пока он не дал бы своему движению направление, соответствующее стрелке компаса, или не скрыл бы от себя ее отклонение. Так точно и всякий человек, почувствовав раздвоение своей совести с животной деятельностью, не может продолжать эту деятельность, до тех пор, пока или не переведет ее в соответствие с совестью, или не скроет от себя указаний совести о неправильности животной жизни. Вся жизнь людская, можно сказать, состоит только из этих двух деятельностей. Приведение своей деятельности в согласие с совестью и скрывание от себя указаний своей совести для возможности продолжения жизни. Одни делают первое, другие – второе. Для достижения первого, приведения поступков в согласии со своей совестью, есть только один способ – нравственное просвещение, увеличение в себе света и внимания к тому, что он освещает. Для второго, для раскрытия от себя указаний совести, есть два способа. Внешний и внутренний. Внешний способ состоит в занятиях, отвлекающих внимание от указаний совести. Внутренний состоит в затемнении самой совести. В отравлении мозга одуряющими веществами. Толстой. В аналогии мореход не мог бы продолжать работать веслами, машиной или парусом, зная, что он идет не туда, куда ему надо. Дьявол кроется в деталях. В данном случае в модальностях. Не мог и надо. Проблема в том, что «не мог» зависеть от «надо». «Не мог», потому что выполнял собственную сфексовую рутину, предписывающую ему, что ему нужно делать. Проблема в том, что совершенно непонятно, куда надо мореходу. В антитабачной и антиалкогольной статье 1890 года Толстой смягчает образ этического паралича до противопоставления ясной и затуманенной совести. Мореход не может продолжать движение до тех пор, пока не даст ему направление, соответствующее стрелке компаса, или не скроет от себя ее отклонение. Что-то запрещает толстовскому мореходу двигаться вразрез со стрелкой компаса, пока расхождение у него перед глазами. Как только он его от себя скроет, все в порядке, можно двигаться дальше. Как если бы в сознании морехода был встроен запрет на расхождение со стрелкой компаса. Такой мереход с зафиксированным долженствованием мог бы плыть только на север или на юг. Впрочем, при необходимости плыть на юго-юго-запад или северо-восток, ему нужно было бы закрыть чем-то приборную панель и с чистой совестью плыть дальше. Толстой подробно описывает способы заслониться от фиксированного долженствования. Способы бывают внутренние, дурманивающие вещества, и внешние. Способы внешние – скрыть указаний совести посредством отвлечения внимания, Бесконечно разнообразны. Таковы всякого рода забавы, увеселения, собрания, балы, охоты, карты, шашки, шахматы, кости. Таковы всякого рода зрелища, цирки, спорты, парады, скачки, выставки, театры. Всякого рода чтения без определенной цели. Газеты, романы. Таковы ненужные наряды, ненужные путешествия, ненужные работы физические и умственные. От вышиваний в пяльцах до решения вопросов о происхождении видов. Таковы заботы о приобретении собственности и славы людской. Способов этих очень много, и все они действительны, но не всегда достаточны. Толстой. Итак, развлечения, спорт, туризм, науки и предпринимательство — это способы заслониться от указаний совести, или подобия совести, закрыть парализующий компас, ускользнуть от рутины сфекса. Сюда же относятся романы, если они проходят по разряду чтения без определенной цели. Однажды я услышал странное выражение «прочетная литература» в контексте «литература, которую ты не обязан читать, она не значится ни в каком учебном плане, а потому ты должен не тратить на нее время, а заняться чем-то полезным». В этом переходе «не обязан, потому должен не» есть что-то от Толстовского морехода, который может плыть только туда, куда ему надо. Следует избегать чтения без определенной цели, ведь оно может навести нас на мысль, что автоматизм нашего собственного морального поведения напоминает рутину с фекса: По-толстому, слепое животное существо в нас ест, пьет, отдыхает, спит, плодится и движется, как движется заведенная машина. Проблема в том, что и зрячее духовное существо в нас может оказаться в сходном положении. Совесть, претендующая быть парализующим компасом, может обернуться осиной рутиной. Возвращаясь к вопросам главы Толстой 4 как паралист. Что точнее характеризует феномологическое и символическое устройство совести? Сентенции Толстого мудреца или пародия Толстого 4, демонстрирующая уязвимость житейской мудрости и ее перверсивный потенциал? И как увидеть этическое слепое пятно нашего собственного мира? Теперь к этим вопросам добавляется «Как отличить собственную совесть от морального автоматизма, осиной рутины?» Пытаясь ответить на первые два вопроса, мы продумали раздвоение совести на А совесть и Б совесть, но однажды запущенный процесс раздвоения привел нас к обескураживающему многообразию. К пятнадцати сортам преимущественно нечистой совести. На нашем пути встречались символическая тавтология совести, самоподпитывающаяся вина, этические мнения. Что за злой гений, символический учредитель, заведует этой этической кунсткамерой?